«Ты? Убирайся!» И Букер, приподнявшись на узком и скромном ложе, указал Брайт на дверь. «Ах ты, урод хренов! Никуда я не уйду, пока ты...» «Я сказал, убирайся! Немедленно убирайся отсюда!» Глаза Букера казались мёртвыми, но в них горела вполне живая ненависть. Своей здоровой рукой он по-прежнему указывал на дверь, и Брайт не выдержала. Пробежав девять коротких шагов, отделявших ее от Букера, она со всех сил влепила ему пощечину. В ответ он тоже ее ударил, причем настолько сильно, что сбил с ног. Брать с трудом поднялась. Схватила стоявшую на буфете пивную бутылку, размахнулась и разбила ее о голову Букера. Он замертво рухнул на кровать. А она, сжимая в руке горлышко разбитой бутылки, С ужасом увидела, как в левое ухо ему заползает тонкий ручеёк крови. Впрочем, уже через несколько секунд Букер очнулся, неуверенно приподнялся на локте, прищурил глаза и ошалело уставился на Брайта. «Как ты мог меня бросить? Как ты мог просто встать и уйти, не сказав ни единого слова?» — заорала она. «Ничего не объяснив! Теперь я хочу выслушать твои оправдания. Какими бы они ни были, да...» «Я хочу их услышать прямо сейчас!» В ответ Букер прорычал, здоровой правой рукой вытирая кровь с левой щеки. «Да какого хрена! Не буду я тебе ничего объяснять!» «Нет, будешь!» И она грозно замахнулась, зажатой в руке розочкой. «Слушай, шла бы ты к чертям собачьим из моего дома, пока с тобой чего плохого не случилось!» «Заткнись и отвечай!» «Господи, женщина! Ты что, спятила? Вот еще! Я хочу понять тебя, Букер. Просто понять!» «Ты сперва сама объясни, с какой стати тебе понадобилось покупать подарки той твари, которая детей совращала и за это в тюрьму угодила?» «Объясни мне, ради бога, зачем ты к этому чудовищу подлизывалась?» «Я лгала! Лгала, лгала! Я солгала тогда! Она ни в чем не была виновата!» Это я помогла ее осудить, да еще за такое страшное преступление. А на самом деле она ничего чудовищного не совершала. Ну и потом мне, конечно, захотелось как-то компенсировать свою вину. Только она даже слушать не стала. И чуть душу из меня не выбила, хотя я, конечно, все это заслужила. Жарче в комнате за эти несколько минут явно не стало. Но Брайт чего то вся взмокла. Пот выступил и на лбу, и на верхней губе и подмышками. «Значит, ты тогда солгала? Но за каким чёртом? Чтобы моя мать хоть раз взяла меня за руку!» «Что-что?» «И хоть раз с гордостью на меня посмотрела!» «И что?» «Посмотрела?» «Да! И даже сказала, что я молодец!» «Ты хочешь сказать, что...» «Заткнись! Теперь твоя очередь рассказывать! Говори, почему ты меня бросил!» «О, господи!» У Букера по щеке поползла тонкая струйка крови, и он стёр её здоровой рукой. «Ну ладно. Понимаешь, мой брат... В общем, его зверски убил один гад. Извращенец. Настоящий хищник, вроде той особы, которую, как мне показалось, ты решила простить, и я... Мне всё равно, что там тебе показалось. Это же не я сделала! Не я твоего брата убила!» «Ладно, ладно, хорошо. Теперь мне кое-что стало понятно, однако...» «Никаких однако! Я действительно вела себя глупо, пытаясь загладить свою вину и подлизаться к той, кому всю жизнь порушила. А вот с чего ты злился на весь мир и обвинял всех и вся, как последний ублюдок? На ну, вот, вытри свою чёртову руку!» Брать швырнула Букеру посудное полотенце и, наконец, осторожно положила розочку на буфет. Затем отерла руки от джинсы, отбросила назад волосы, прилипшие к вспотевшему лбу, и, спокойно глядя на Букера, ровным тоном сказала. «Ты, безусловно, не обязан меня любить. Но уважать ты, черт побери, обязан!» После чего Брайт неторопливо уселась в кресло возле стола и положила ногу на ногу. Довольно долго оба молчали в тишине было слышно лишь их дыхание, друг на друга они не смотрели, глядели на собственные руки, в окно, в пол. Так прошло несколько минут. Наконец Букер почувствовал, что ему пора сказать нечто определенное и существенное, объяснить ей все так, чтобы она поняла. Но стоило ему открыть рот, и язык словно примерз к зубам, а нужных слов как не бывало. Впрочем, теперь все это было уже неважно, потому что Брайт крепко спала. Она так и уснула, сидя в кресле, уронив подбородок на грудь и вытянув перед собой прекрасные длинные ноги.